Красотка онлайн Социальные сети не так сложны в понимании, как сети внутренней дуры, разбросанные в хаотично продуманном порядке. Но надо признать, что всемирная паутина, что любые другие ловушки захватывают одинаково цепко и надежно. Однажды оказавшись в плену, уже трудно из него выбраться добровольно. Но я зря вас пугаю, этот плен довольно приятный. Я сейчас, конечно, об интернете. Как минимум полжизни девушки проводят именно в нем. Выкладывают свои фоточки, комментируют фоточки своих подруг, разглядывают фоточки своих бывших, пишут про ушедших и настоящих, ну, вы знаете. Но по какому принципу девушки формируют свое присутствие в соцсетях? Вы же не думаете, что эту часть жизни внутренняя дура оставит бесконтрольной? Итак, начнем, конечно, с фотографии. Ее барышни выкладывают для чего? Правильно! для того, чтобы поразить всех своей красотой, дарованной ей природой и парой умелых штрихов помадой и подводкой для глаз. Если косметики на фотографии нет, девушка считает необходимым подчеркнуть этот факт пренепременно. Да пребудут с нами хэштеги. No make без макияжа, без фильтров, такая, какая есть. И даже не спрашивайте, зачем акцентировать на этом внимание. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, Чтобы догадаться, девушка хочет обратить взор своих фолловеров на то, что она чертовски хороша, без всяких декоративных премудростей. И не важно, что ресницы наращенные, а брови на татуаже. Она, естественно, красива. Конечно, внутренняя дура не позволит даме выложить фото, где та только проснулась и едва открыла глаза. Нет уж. Она поможет выбрать нужный ракурс, свет, Расположение волос, и только после этого можно будет выложить фото с подписью «Доброе утро». К слову, о помощниках вроде ракурсов, света и фильтров. Женщины их обожают. Даже если под фотографией они напишут что-то вроде того, что, мол, фото не очень удачное, зато она здесь настоящая и такая непосредственная, не верьте. Это самая удачная фотография из всех, которые сделала девушка. Внутренняя дура не разрешает своей хозяйке выкладывать неудачные фото. А вот подписать, что якобы на это изображение не потрачено и десяти секунд, почему бы нет, добавляет очков. Вы, естественно, сразу вспомните фотографии из серии «Посмотрите, какая я дурашка-хохотушка-веселушка», на которых девчонки корчат рожицы и далеко не всегда выглядят принцессами. Справедливо замечено, там они не совсем роскошны. Но напомню. Каждая фотография проходит строжайший отбор у внутренней дуры, и даже самая естественная складка на шее или на боку может стать фатальной в решении не выставлять фото на показ. Картинки с кривляниями – не исключение. Таким женщинам важно показать, как им будто бы наплевать на то, как они выглядят, и подчеркнуть свою как бы сумасшедшую натуру. Надо отдать должное. Такие фотографии – самые живые. Их своей критикой не способна запороть даже внутренняя дура. А теперь о комментариях под фотками подружек. Как часто вам встречалось в них слово «красотка»? Раз несколько миллионов? Комплиментарное и нейтральное, ни к чему не обязывающее. В идеале, конечно, чтобы на него ответили что-то вроде «от красотки слышу» или будет достаточно «спасибо, ты тоже», но чаще всего на него отвечают просто «спасибо» или «спасибо» со смайликом в конце, в зависимости от близости отношений подружек. Вообще, внутренняя дура редко позволяет своей хозяйке рассыпаться в более личных и конкретных комплиментах в подписях под публикацией. Причин здесь несколько. Первое – это то, что комплименты вообще-то должны делать тебе, а не ты. Второе – это банальное нежелание комментировать, но ведь тогда подруга обидится, значит, надо. Пусть будет красотка. И третье – мысль о том, что же подумает та самая девушка с фотографией. А вдруг не поймет? Она же наверняка не привыкла к комплиментам от дам, а вдруг испугается. Ну ее, лучше промолчать. В остальном барышня старается не проходить незамеченной не только мимо тех фотографий, которые ей в целом нравятся, но и тех, которые, что называется, не зашли. Язвительная саркастичная подпись вроде «А нормальных купальников в магазине не было» или «Нынче эгоизм в моде, ты не отстаешь» обязательно украсит череду комментариев от поклонников и хейтеров. Злой эта фразочка будет или нет, зависит опять же от смайлика, которым девушка завершит свою письменную критику. Будет смайлик с поцелуйчиком, значит внутренняя дура в ярости, но сильно расстраивать и обижать подружку ей не хочется. Если смайлик грозный, значит дура также в бешенстве и скрывать этого не намерена. Спросите, какое вообще дело барышни до соцсетей другой? Вы еще не поняли? Это же соревнование! Внутренней дури невдомек, что у каждой свои представления о том, что стоит выставлять на показ, что оставить на «по секрету всему свету», а что и вовсе спрятать в личный альбом. Ей трудно осознать, что каждый человек, каждая хороша по-своему, что любая с макияжем выглядит лучше, чем без него, но что при этом у каждой есть тот, кому она дорога в любом виде. Внутренней дури важно, как ее хозяйка выглядит на самом деле – Главное, как ее видят другие, и какое место по красоте она занимает среди своих подружек. Как было бы здорово объяснить ей, что мощнее всего в человеке притягивает не визуальная составляющая. Но она же дура. Смысл с ней разговаривать? Совет женщинам. Найдите с внутренней дурой контакт. Она хоть и закомплексованный, но иногда неплохой советчик. В конце концов, это ваша страничка в соцсетях, так что делайте на ней, что захотите. Хотите, печатать под фотками глупые подписи. Хотите, философские мысли. Если вам важно уточнить, что вы без макияжа, делайте это. Хотите корчить рожи? Корчите. Себя только не теряйте. Совет мужчинам. Чем чаще вы делаете женщинам комплименты, тем реже им хочется притворяться. Когда она чувствует себя любимой и нужной, внутренняя дура становится счастливой, затихает и вообще не лезет в жизнь своей хозяйки. Это сразу чувствуется.